Но такое удовлетворительное для Советского Союза состояние продлилось бы весьма недолго. В эпопее по бомбардировке урана тяжёлыми и очень неприятными частицами уже включились немецкие физики и химики Отто Ган вместе с Лизой Мейтнер и Фриц Штрассман. Этой компании в конце 38 года удалось бы доказать, что ядра урана не выдерживают такого безобразия и от бомбардировки нейтронами разваливаются на более лёгкие осколки. У Лизы Мейтнер, а кажется, в наличии очень шустрый племянник, Отто Роберт Фриш. Он давно интересовался работой своей тётки. В январе 1939 года Фришу и Мейтнер удался создать первую теоретическую модель деления ядер урана при бомбардировке нейтронами и впервые рассчитать энергетический выход реакции деления. Кпенгагине Фриш экспериментально проверит это предположение при помощи камеры Вильсона, подключив копытом талантливого экспериментатора Георга Плачика. Плачик придумает и предложит схему опыта, способного доказать существование крупных осколков деления урановых ядер. На этом деятельный племянщ не успокоится и в 1940 году даст совместно с Рудольфом Пайерлсом первую оценку критической массы урана 235 для атомной бомбы, которая окажется не столь велика, как считалось ранее. Этот результат будет изложен в так называемом меморандуме Фриша-Пайерлса, который во многом инициирует широкомасштабные исследования возможности создания ядерного вооружения. Все остальные фамилии из её списка, которые она наковыряла за прошлый год, роясь по физическим журналам различных стран, оказались вторичными с точки зрения хронологии и не имели непосредственного отношения к инициации процесса. Все эти учёные будут привлечены к работам позже. Итак, есть пять основных инициаторов ядерной гонки: Энрико Ферми. У этого вряд ли в скором времени получится что-то существенное. Неточная теория, которую он стремится доказать, недостаточная химическая очистка исходных материалов и многие другие мелочи, с которыми вскоре справятся дотошные немцы, ещё долго не дадут ему возможность сделать правильные выводы из своих опытов. А вот четвёрка немецких физико-химиков Отта Гана, Лизу Мейтнера, Фрица Штрассмана и Отта Роберта Фриша нужно в ближайшее время аккуратно нейтрализовать. не привлекая к ним лишнего внимания только после этого можно заняться ферми но всё следует делать крайне незаметно к счастью времена наступают бурные никто в германии судьбой нескольких физиков и химиков пострадавших от несчастных случаев особо интересоваться не будет поэтому ей пришло в голову что ферми и гана грубо трогать нельзя слишком значимые величины в мире физики если они к примеру Скоро поstigeжно скончаются, то на оставленную ими тему бросится туча последователей, резонно полагающих, что столь известные люди ерундой не интересовались бы. Единственный вариант содействовать тому, чтобы они занялись чем-то другим, более важным для их страны, в столь непокойное время. О Курану смогут вернуться попозже или нет. Эти сведения нужно было срочно передать в Москву. Написав письмо, Стрельцова на ближайшей станции отправила его заказным по московскому адресу инспекции с труднопроизносимым названием. Адрес ей дал Артузов перед самым отъездом. В письме Оля особо подчеркнула, что вся дальнейшая история Манхэттенского проекта после этого вмешательства пойдёт по-другому, а любое подозрение в интересе чужих спецслужб к учёным, изучающим Ран, может иметь непредсказуемые последствия. Естественно, прочитав это письмо, никто бы не понял, о чём в нём действительно идёт речь. Перед отъездом ей дали выучить словарь ключевых слов и их синонимов для переписки на всякий случай. Радостная от хорошо исполненного дела, которое давно не давало покоя, Оля возвращалась к себе в купе, прикидывая, успеет ли прийти письмо в Москву до её приезда в конечный пункт. встретившись по дороге член комиссии обрадовала известием что её разыскивает мехлис из-за кустов как из-за стен следят охотники за тем чтоб счастье было кратко мелькнули в голове чьи-то слова владимир высоцкий баллада о коротком счастье товарищ летенант что это за представление вы сегодня устроили в ресторане Лучшее обслуживание советских граждан в вагоне ресторане, товарищ армейский комиссар второго ранга, звонко отрепортировала Оля. Мне не нравится ваше поведение, товарищ Акинат. Ещё одна такая выходка, и вы будете отчислены из комиссии. Я надеюсь, у нас с вами последний разговор на эту тему. Так точно, товарищ армейский комиссар второго ранга. Больше такого не повторится. Очень на это надеюсь, едовито заметил Мехлис. Можете быть свободны. А вашим поведением я обязательно сообщу начальству. Слушаюсь, товарищ армейский комиссар второго ранга. После этого Оля практически из скупы не выходила, проводила всё время за книгами или своей тетрадкой. Записывать было что. Иногда они спорили с Ватутиным по поводу правильной организации укрепрайонов, размещения дотов и дзотов, организации засады лавочек. Особа Оля не усердствовала, поскольку все свои мысли по этому поводу она уже давно отправила Карбышеву, руководителю проекта укрепления западной границы стационарными оборонными сооружениями. Более того, она даже видела подготовленный им проект строительных работ и написала, вождью свои замечания. Иногда они играли с в шатотенным шахматы. Юля постоянно объясняла полковнику, что атака на короля противника имеет смысл только если ты позаботился о прочной обороне своей позиции. Это не очень помогало. Ватутин оставался приверженцем атакующего стиля, хотя уровень его игры рос на глазах. На перроне их встречала внушительная делегация из представителей РККА и местного отделения НКВД. Как выяснила Оля, Начальником Дальневосточного отдела НКВД в настоящий момент являлся Люшков ГС, сменивший на этом посту Деребаса ТД, отбывающего в настоящее время 5 лет в лагерей. Догадаться, чем и сторонами он туда попал, было не трудно. Фамилия Люшков замкнула на себя часть нейронов её мозга, и она отчётливо поняла, какие события могут вскорости произойти. Ещё одну загадку разгадывай Как себя повидят этот кадр в нынешних условиях? С одной стороны, стреляют сейчас меньше. Наглядный пример Деребас. Не смог же его под статью печь, посадил на 5 лет. Скорее всего, и его это ждёт в ближайшем будущем. С другой стороны, сотрудников НКВД, а особенно высокопоставленных сотрудников, стреляют достаточно часто, и Деребас скорее исключение из правила. Так что вполне возможен вариант с попыткой перехода границы, предавший один раз Всегда предатель. Надо срочно позвонить Артузову, узнать, прочитал ли он моё послание и рассказать, что я знаю о товарище Люшкове. Пусть у начальства голова болит. План на ближайшие несколько часов был понятен, и Оля поехала со всеми устраиваться в местную гостиницу. На центральном почтамте было людно. У многих после рабочего дня появилось желание позвонить на большую землю, которая как раз проснулась и начала новый трудовой день. Захарова Кабина номер 7, говорите. Повторяю, Захарова, кабина номер 7, высоким противным голосом объявила дежурная оператор. Специально ведь тренируется дура. В быту послушаешь нормальный голос, а тут как железом по стеклу тянет. Надо и её вредительством попугать. Не смешно. Алло, здравствуйте. Позовите Анатолия Степановича к телефону. А кто его спрашивает? Захарова из Хабаровска звоню. Одну минутку подождите, сейчас позову. В трубке что-то щёлкнуло, знакомый голос Артузова приветствовал её. Здравствуйте, Татьяна. Как добрались? Всё нормально, Анатолий Степанович? Письмо моё получили? Вчера пришло. Очень вы нас порадовали. Не забывайте про стариков, нашли время черкнуть пару строк. Давно пора было. Ядавита добавила на чальсто. Времени-то у нас в обрез осталось. 2 года, не 2 месяца, Анатолий Степанович. А могло ведь и так получиться, или ещё хуже. Но я звоню по другому вопросу. Встретился мне тут один товарищ, ответственный товарищ. Оказалось, много я про него знаю интересного. Очень может такое произойти, Анатолий Степанович, что этот товарищ в ближайшее время рванёт к тёте. К тёте? Недоумённо переспросил Артузов, не понимая, о чём идёт речь. К тёте? Она тут недалеко. Совсем рядом расположилась Карга узкоглазая. И бумаги важные с собой прихватит. Очень нехорошо может получиться. Записывайте: любимов, шкуро, коровин в рублёв. Через десяток секунд догадливый Артузов наконец-то понял, о чём идёт речь. Насколько это точно? Когда рванёт, тогда станет совсем точно, а пока очень даже вероятно. Хорошо, перезвоните мне завтра в то же время. И вот ещё что: Держите себя в руках, Татьяна Ивановна, а то обратно поедете. Пока о ваших художествах знаю только я, но надеюсь, вы не настолько наивна, чтобы думать, что это надолго. Я вам так скажу, Анатолий Степанович, не пренебрегайте мелочами, ибо от них зависит совершенство, а совершенство это не мелочь. Эти слова приписывают Микеланджело Буонаротти. Я передам ваши слова, холодно прокомментировал Артузов её эмоциональное выступление. Но вам лучше прислушаться к тому, что я сказал. Прислушайся, куда же я денусь? пробурчала Оля. Даже спасибо не сказал за моё письмо, сухарь. А мог бы медалью за доблестный труд наградить, подумала она обиженно. Вот и ладненько. Завтра жду вашего звонка. Так вы считаете, что это достоверные данные? Так точно, товарищ Сталин. Нам была известна только группа под руководством Ферми, занимающаяся бомбардировкой Урана. Они уже открыли несколько новых изотопов. Что это значит и насколько это опасно? Изотопом, товарищ Сталин, называется тот же элемент, но имеющий другой атомный вес. Это нам ничем не угрожает. А вот сообщение Ольги о том, что Отто Ган набрал группы и начал проводить похожие опыты, было для нас полной неожиданностью, как и ее информация, что именно эта группа через 2 года добьётся успеха. Моё мнение, Нужно приступать к внедрению агентуры и планированию операции. Какие действия вы собираетесь предпринимать? Пока никаких. Только сбор и анализ информации. Дальше попробуем влиять на руководство, изменить тему работ, прекратить финансирование этих проектов и добиться финансирования исследований с другой тематикой. Физическое устранение названных Ольгой персон с нашей точки зрения может навредить, поскольку финансирование проекта не прекращено, а придут другие люди. А череда несчастных случаев только привлечёт внимание соответствующих органов. Вот тогда мы можем получить большие неприятности. Хорошо. Начинайте операцию. Обо всех новостях немедленно докладывайте. Но помните, это очень ответственное дело. Каждый выигранный год даст нам возможность спокойно наращивать нашу промышленность, не отвлекая огромные средства на сдерживание будущих агрессоров. Поэтому миндальничать не надо. Это всё. Нет, товарищ Сталин. А тольги получена неожиданная информация, касающаяся руководителя Дальневосточного отдела НКВД товарища Люшкова. Ольга утверждает, что он может попытаться сбежать к японцам, прихватив с собой бумаги особой важности. Во всяком случае, я её так понял. Что вы хотите этим сказать? Она опасалась говорить открыто по телефону, поэтому прибегала к иносказательной речи. но никаких других толкований сказанное ею не допускает. Почему он это сделал, она объяснила. Нет, она этого вопроса не касалась, но не трудно предположить. Отправленная комиссия собирает факты, руководство решает его арестовать и привлечь к ответственности за допущенные ошибки, а он собирает бумаги и переходит границу. Бросив семью, подробности мне неизвестны, товарищ Сталин. Как вы сами понимаете, в условиях, когда к её фигуре нежелательно привлекать излишнее внимание, она может разговаривать со мной только почтамта. -то. Вероятность того, что разговоры слышит ещё кто-то, кому это вменено в обязанности, очень высока. Ольга уверена в том, что он сбежит. Нет, но считает такое развитие событий очень возможным. Хорошо. Мы примем меры. Пусть не волнуется и занимается своими делами. Правильно ли я вас понял? Она не должна вмешиваться, даже если Люшков на её глазах будет переходить границу. Если она такое увидит, то должна, как и каждый советский человек, помешать предателю товарищ Артузов. Глаза вождя недобро сверкнули. Он не любил таких вопросов. Но я надеюсь, что она этого не увидит, и никто такого не увидит. У вас всё? Всё, товарищ Сталин. Тогда я вас больше не задерживаю. Оставшись один, Сталин набил и закурил трубку, погрузился в долгое раздумье. Лёжкова он знал лично и неплохо. Совсем недавно, около 2 лет назад, тот организовывал охрану его дачи на Чёрном море и соседствующего комплекса правительственных зданий. Поверить, что этот человек способен на такую подлость, было непросто, тем более он был у Ежова на хорошем счету. Сталину как руководителю часто приходилось принимать важные решения, полагаясь на мнение специалистов. Но этому всегда предшествовала широкая дискуссия. Только выслушав все мнения и все аргументы сторон, он делал окончательное заключение. С Ольгой всё было несколько иначе. Уже несколько раз ему приходилось продавливать решения, встречая всёобщее непонимание и сопротивление. Всё, что она предлагала по реформированию РКК, встречало единодушный отпор практически всех военачальников. Концепция войны от обороны, предложение отступать засадами и неожиданными контрнаступлениями изматывая противника, война на своей территории, войска особого назначения, массово действующие в тылу врага, всё это было чуждо командованию РККА и насаждалось из-под палки под видом борьбы с влиянием троцкизма. В открытую никто против новой линии не выступал, но недовольных было много. Совсем недавно ему снова пришлось продавливать решение о ППС и ПТР своим авторитетом, выслушивая красочные сравнения и извечные характеристики даваемое новому оружию. С трудом пришли к компромиссному решению. Согласились вооружить ППС половину состава войска особого назначения, половину состава погранвойск, внутренние войска НКВД, танкистов, артиллеристов, четверть состава пехоты и треть состава конницы, выбирая тех бойцов, которым не удаётся справиться с трёхлинейкой. А таких в составе Красной армии насчитывалось немало, что были вынуждены признать все присутствующие. Побывав на полигоне, командирмы убедились, научиться стрелять и попадать из нового оружия на дистанциях до 200 м несравненно проще, чем из трёхлинейки. СПТР было ещё проще, так как оно прошивало лобовую броню танков всех моделей, состоящих на вооружении потенциального противника. Конструкторам пришлось повозиться с дульным тормозом, пламегасителем, но в конце концов удалось создать конструкцию, не поднимающую облака пыли. В результате долгих споров решили: каждый пехотный батальон, помимо противотанковой артиллерии, которая вот-вот должна была начать поступать в войска, необходимо усилить отдельным противотанковым взводом, имеющим на вооружении 9 ПТР. Маски особого назначения получали по одному ПТР на взвод для уничтожения из засад бронированных целей и железнодорожных составов противника. Таким образом, судьба этих видов оружия была решена. Их выпуск вошёл в планы этого года. Теперь осталось ждать подтверждения, насколько оружие оправдает себя на поле боя. Но эта борьба одного со всеми стоила сил, нервов и глух раздражала. Поскольку Вольф сам часто не был до конца убеждён в правильности рекомендаций, и только предсказанные Ольга события, сбывающиеся строго в назначенный час, результаты заключённых соглашений, как например, недавний германо-японский пакт, убеждали в том, что военный конфликт в 41 году необратимо приближается, и надо быть к нему готовым. В небе Испании наши лётчики уже слеснулись с будущими противниками. Пока и техника и подготовка позволяли безбоязненно искать встречи с врагом в синем небе, Но у Сталина была хорошая память. Он читал об этом больше года назад в одном из посланий Стрельцовой и знал, что реальное соотношение сил в воздухе будет видно только через год, когда встретятся в бою новый И-17 с мотором жидкостного охлаждения и новый Messerschmitt. Помощь, оказанная конструкторскому бюро Полекарпова инженерными и руководящими кадрами дала хорошие результаты и первый вариант И-17 был практически готов со дня на день ждали начала испытательных полётов противотанковая 45-миллиметровая пушка прошла испытание и была принята военной комиссией пушка пробивала броню 60 мм на расстоянии 500 м при условии попадания по нормаль к поверхности и броню 50 мм на расстоянии 1000 м При попадании под углом в 30 градусов от нормали снарядом, оснащённым локализаторами напряжения, пробивалась броня до 40 мм толщиной. Испытания однако показали, что стальная болванка без локализаторных насечек при попадании в броню часто раскалывается или рикошетит даже при малых углах отклонения от нормали. Всем заводам, производящим боеприпасы этого калибра, было запрещено выпускать бронебойные снаряды без локализаторных насечек. Все выпущенные бронебойные боеприпасы предписывалось в течение 2 лет отправить на переделку. Специально созданной межведомственной комиссии поручили определить предприятия, способные произвести необходимые работы, составить график отгрузки боеприпасов и предоставить заводам возможную помощь при изучении технологий выполнения локализаторных насечек на патроне снаряда. Значительно хуже обстояли дела с пулемётами. Кроме незначительной модернизации ручного пулемёта Дектерева, устранившей некоторые недостатки конструкции, выявленные при повторных испытаниях, разработки пока не двигались, несмотря на пристальное внимание к ним руководства и НКВД. У Шпагина никак не выходило модернизировать крупнокалиберный пулемёт Дектерева. Ни у кого из разработчиков не получался новый станковый пулемёт подвинтовочный патрон. Работы над пулемётом калибра 14,5 мм только начинались, как и над Одея пушка калибра 23 мм на базе гильзы от патрона 14,5 мм. Работа над зенитной автоматической пушкой калибра 23 мм только планировалась, так как ещё не был готов полноценный снаряд. Разработчики обещали закончить испытание новой гильзы до марта месяца. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы посчитать. Вооружение, разработку которого закончат позже конца 37, будет к началу 41 в дефиците. Военный приёмка наверняка обнаружит недостатки, которые придётся устранять. В лучшем случае изделие допустят к серийному выпуску через полгода, чтобы завод мог подготовить полноценную технологическую оснастку под массовое производство, нужно дать ему ещё полгода. Останется 2 года для насыщения войск новым изделием. Если мощностей завода разработчика недостаточно для повторения технологической цепочки на другом предприятии, нужно время от полугода и больше. Двух лет полноценного серийного выпуска, как правило, достаточно для насыщения армии новым вооружением. Войска имеют время ознакомиться с оружием и подготовить рекомендации по его применению. Но если у тебя нет этих двух лет спокойной работы, начинается аврал, и всё, что с ним связано. На разработчиков давили и давили жёстко. Часть КБ уже работала в казарменном режиме, другая часть фактически находилась в схожих условиях. Иногда, старя наглядя на непонимающие лица, хотелось крикнуть: "Война на носу! А вы думаете, у вас есть время? Мы не успеваем, не успеваем!" Эта фраза рефреном звучала в голове, когда приходилось настаивать на более сжатых сроках и отклонять те, даже очень нужные и перспективные дела, которые не укладывались в заданный отрезок времени. На них просто нельзя было тратить силы и средства. Больше всего Сталино хотелось, чтобы хоть что-то случилось не так, как предсказывала Ольга, увидеть хотя бы одну ошибку и снова знать, будущее неопределено. Можно не верить в этот назначенный срок, в возможную катастрофу, которой просто не может быть. В настоящий момент на континенте нет армии, которая способна противостоять РКК. Что может измениться за это время? Ведь мощь РКК растёт с каждым днём. Неуспеет Германия совершить такой рывок, это невозможно. Но события происходили как по расписанию, и даже тайный протокол германо-японского договора, который с большим трудом раздобыла внешняя разведка, повторял то, о чём рассказала Ольга. Приходилось смиряться с неизбежностью и готовить страну к конфликту. Сталин ещё раз после памятного разговора на даче расспрашивал Стрельцова а в возможностях предотвращения конфликта. Яна повторила практически то же. Товарищ Сталин, будущее неопределено. Теоретически возможность предотвращения конфликта существует. Для этого противник должен быть уверен в двух важных для него обстоятельствах. Во-первых, то, что мы не собираемся на него нападать ни сейчас, ни в будущем. Во-вторых, противник должен понимать, что мы достаточно сильны, чтобы не дать себя победить. Это необходимое условие предотвращения конфликта, и мы в силах выполнить два этих условия комплексом экономических, военных и политических мер. Но кроме объективных факторов, к сожалению, существует фактор психологический. И если рассматривать психологическое состояние германского руководства в 41 году, то после целого ряда блестящих побед и будущего покорения всей Европы мысль что в этом мире существует достойный соперник Германии, просто не в состоянии посетить их умы. Поэтому я не сомневаюсь, конфликт будет. Интенсивность и продолжительность его определяют несколько факторов, а именно: первое и основное соотношение сил в воздухе. Если мы удержим паритет в небе, продемонстрируем упорную оборону на земле и активные действия в тылу противника, конфликт вот-да с быстро прекратить. Мы перейдём к мирным переговорам. Ведь всем станет очевидно. Продолжение войны послужит интересам Великобритании и САШ, но никак не СССР и Германии. Неужели вы не понимаете, что это ничего не решает? Гитлер сделает перерыв, наберётся силы и ударит по нас снова. У него, в отличие от нас, висит на шее война с Англией и формальная война с САШ, которую ни шатко ни валко овести нужно. Мы тоже не будем сидеть сложа руки, и если чётко продемонстрируем два условия, названных мной ранее, никакого желания повторять печальный опыт у Гитлера не возникнет. Кроме этого есть фактор внутренний. Немецкие генералы тихо ненавидят Адольфа Гитлера, который поддвинул их вниз на исторически сложившейся иерархической лестнице германского общества. Так что не исключён вариант смены власти при первой же неудаче нынешнего канцлера. Так это ещё хуже. Они сразу попытаются объединиться с Англией и США против нас. Попытаться-то попытаются, но у них ничего не получится. Не будем забывать, что к этому времени Германия завоёвывает всю Европу. Для Англии и США такое положение дел совершенно недопустимо и обозначает их геополитическое поражение в недалёком будущем. Поэтому они станут требовать освобождения всех захваченных территорий. Кто бы ни перешёл к власти в Германии, он на это не пойдёт. Отдавать завоёванное это противоречит самой сути германского характера. Народ не поймёт. Поэтому после того, как Германия получит от нас поносу, у неё останется единственный выход возобновить и углубить заключённый с нами мирный договор, независимо от того, кто будет стоять у власти. Что касается идеологии национал-социализма, мне нужно считать товарища Сталина глупее, чем он есть на самом деле. так что идеология национал-социализма нежизнено и само руководство Германии будет вынуждено её сменить, понятное ребёнку. Я считаю вас гениальным руководителем, товарищ Сталин. Уже то, что вы больше года доверяете моим рекомендациям, несмотря на собственные сомнения и возражения вашего окружения, говорит о многом. Я в самых смелых своих мечтах не надеялась, что вы измените наступательную доктрину РККА на оборонительную После того, как вы записали всех сторонников наступательных действий в троцкисты, у меня просто не было другого выхода. Сталин спрятал в усы улыбко. Что ж, ваше мнение, товарищ Стрельцов, нам понятно. Не буду вас больше задерживать. Никто не знал, как тяжело ему было ломать себя, как он перечитывал вновь и вновь описание хода событий первых месяцев той воображаемой войны. изложенный Ольгой по его требованию её анализ действий командования РККА скрупулёзный разбор ситуации и вывод в условиях столкновения с противником имеющим количественный и качественный перевес единственно верным решением было с первых дней перейти к обороне а ещё лучше готовить её заранее до нападения противника готовить не только оборону, но и саму территорию к возможной оккупации и организации партизанской войны Как тяжело далось ему понимание. Единственный способ борьбы с немецкой армией на первом этапе это война от обороны. На после памятного марша Минской танковой бригады, когда 20% техники осталось на территории воинской части, так как она была поломана и ждала отсутствующих запчастей, чуть больше четверти единиц выехавшей техники сломались по дороге, а до места добралось около половины числящихся в бригаде единиц. Сталин сделал серьёзные выводы. А что же говорить о том, что бензин Камбрик реквизировал в соседней МТС, взяв под стражу директора. Иосиф Виссарионович узнав подробности марша, приказал Камбрига не трогать. Созвал комиссию из производственников, военных техников и засадил их писать двухгодичную программу обеспечения танковых бригад ремонтными подразделениями и запасными частями. Он был вынужден признать правоту Ольги объективность её анализа первых месяцев войны, начинать соревноваться с немцами в ведении маневренных атакующих действий нужно постепенно, всегда имея козырь в запасе. Но всё это в прошлом. Сейчас нужно было решить, как поступить с Люсковым. Сомнения в очередном Ольгином прогнозе оставались, впрочем, это касалось всех её прогнозов. Соедините меня с товарищем Ежовым. Здравствуйте, товарищ Ежов. Скажите, Что вы думаете о товарище Люшкове? Здравствуйте, товарищ Сталин. На товарища Люшкова за последние полгода поступило несколько нехороших сигналов от местных товарищей, причём не только анонимных, но и от сотрудников. Приновский уже выехал на Дальний Восток. В его задании входит в том числе проверка сигналов товарища. Если подтвердится то, что пишут, будем менять. Вот как. Тут такое дело. Из внешней разведки получили данные, что Люшков завербован японцами. и готовиться передать им важные материалы. Но беда в том, что данные не проверены, и существует опасность, что это целенаправленная дезинформация. Арестовал Люшкова, мы провалим нашего товарища в Японии, а этого делать никак нельзя. Поэтому люди из внешней разведки просят нас под любым предлогом отозвать Люшкова в Москву и здесь с ним работать, но так, чтобы об этом никто не узнал. Вот и сделан товарищ Сталин. Я завтра дам приказ о назначении его на другую должность и вызову в Москву. Торопиться не надо. Пусть он встретится с Фриновским, доложит, а тогда вызывать. На следующий день Хабаровск порадовал их мокрым снегом и пронзительным ветром. Двинцовые тучи проносились над головой, осыпали тяжёлыми хлопьями Изредка пробивалось солнышко, но тут же пряталось за одной из новых туч, которые с овидным постоянством пригонял колючий северо-восточный ветер. Город, как и многие другие города СССР, напоминал большую стройку, приостановленную зимой из-за плохой погоды. Проверка началась со штаба армии. В любой особо пока делать было нечего, она записывала в новую тетрадку звания, фамилии, должности командиров, которых ей довелось увидеть, и ставила напротив значки. Понравился ей человек своему момам, сообразительностью, умением реагировать на вопрос, внутренним достоинством, которое всегда отличает смелого от труса, получал в тетрадку плюс или два плюса. Не понравился получал минус. Если в оценке сомневалась, ставила рядом знак вопроса. Оля ещё не знала, как она дальше распорядится этим трудом, но лиха беда начала. Будет список, будем думать, а пока нужно было всматриваться, слушиваться и ставить отметки, поскольку все что-то записывали в свои тетради, эта деятельность внимания не привлекала. Вечером она позвонила в Москву, выслушала начальство и восхитилась, когда же в таком незначительном эпизоде проявилось искусство Сталина сформулировать задачу так, чтобы При любом варианте дисти Сиёстраны всегда была возможность как похвалить, так и отругать за всё, что бы она не сделала. Это с одной стороны. С другой, такой постановкой задачи вождь подстраховывал основных исполнителей. Если у них что-то пойдёт не так, ей давали карт-бланш на исправление ситуации. А значит, Иосиф Вессарионович верил, что в критической ситуации она сможет помочь. Это дорогого стоило, и ошибиться она не имела права. Никто Ольге слова не скажет. Ведь ей было велено заниматься своими делами, но той веры уже не будет. Она верила в то, что она не только знает будущее, но и чувствует, как его можно изменить, всё и держалась эти полтора года. Именно поэтому, несмотря на сопротивление окружающих, Сталин настаивал и принимал решение, опираясь на предложенный ею план подготовки к войне. Возвращаясь в гостиницу, Девушка раздумывала над тем, как не дать Люшкову перебежать к Епонцу. Арестовывать человека в такой должности при исполнении обязанностей никто не будет. Практика была немножко другой. Обычно при задержании к человеку меняли место работы. Когда он прибывал по новому назначению или прямо по дороге следовал арест. Командиров РКК сначала выгоняли на гражданку, а потом арестовывали и начинали следствие. Люшков эту кухню знал хорошо. Значит, если увидит подозрительные признаки, касающиеся его особы, может решиться на побег. С другой стороны, это означало, что на своей территории он пока чувствует себя в относительной безопасности, и за её телодвижениями никакого ненужного внимания не будет. А вот за людьми Френовского, пребывающими послезавтра, следить будут обязательно, особенно если Лешков почувствует, проверка имеет своей целью его утопить.